«Очень хотела бы не видеть твою рожу, но, к сожалению, не могу». «Узнаю подругу», – покачал головой Андрей. «Позови доктора». «Настя, что ты за бред несла?» «Тебе боты приснился?» «Мне боты не приснился. Я его за горло держала. Но тебе об этом знать ни к чему». «Позови Вадима Аркадьевича». «Откуда ты знаешь, как зовут врача?» И тут меня повело. В глазах у бойфренда явно мелькнуло какое-то опасение. Неужели договорились между собой о чем-то про меня? Ах, вы Я уже пришла в себя окончательно, тело и бок болели, голова тоже, но соображалка работала. Находясь без сознания, человек все равно все слышит. Андрей, зови Вадима Аркадьевича. Уже позвали буркнул Стариков. Я отвернулась к стене. И как теперь относиться к тому, что со мной было там, в XIII веке, в Рязании Козельске, в заколдованном в лесу и сырне, где вятич, нарчатка, анея, лушка и множество ставших мне дорогими людей. Что это было? Сон, явь, бред? И как теперь жить с сознанием того, что происходило в действительности? Вадим Аркадьевич пришел. Фальшиво радостно поприветствовал, поинтересовался самочувствием. «Вашими заботами гораздо лучше. Что у меня повреждено? Сильно болит бок и щека. Я прекрасно помнила, что в бок меня ранили еще в первом бою в составе дружины Евпатия-Коловрата. А щеку рассек татарин, когда мы уходили, оставляя Евпатия с малым числом воинов». Но говорить это все Вадиму Аркадьевичу, водившему слона на поводке, я не собиралась. «У вас сломано ребро и рана на щеке, а еще сотрясение мозга». «Неудивительно после такой аварии». «Вы помните аварию?» «Конечно, я же не сумасшедшая». «Голова, конечно, болит, и сны дурацкие снятся». Пробатыя. В глазах милейшего, хорошо пахнущего доктора мелькнуло что-то этакое. «Но это Андрей виноват. Я, видно, его диссертацию вспомнила. Он про боты я писал». Вадим Аркадьевич оглянулся на моего бойфренда, тот чуть развел руками. «Да-да, Андрей Юрьевич у нас историк. Вы не знали?» «Столько всего интересного может при случае рассказать об Атыевом нашествии. Вы психиатра ко мне вызвали?» Вопрос был в лоб. Доктор почти пошел красными пятнами, но вовремя сумел взять себя в руки. Ай да выдержка! «Какой психиатр? Что вы?» «Обыкновенный...» Кто-то же должен подтвердить, что у меня не съехала крыша, если я спрашиваю об Атые и Вятиче, но мне нужен не психиатр, а нотариус. Зачем? Кажется, они спросили в два голоса. Вот блин, а я вообще не в психушке часом, Андрюха все может». «Понимаете, пока я лежу в больнице, кстати, как долго уже? Неделю. Ого! А там прошло два года. Кто-то должен заниматься делами фирмы и моими собственными финансовыми. Я попыталась развести руками, получилось не очень, потому как привязана к капельнице. Я хотела бы нотариально заверить поручение Андрею Юрьевичу». У Андрюхи блеснули глазки. «Так устала, так вымоталась, что попала в аварию. Хочу серьезно подлечиться и отдохнуть. Пусть Андрей Юрьевич поработает. Да, Андрей?» «Конечно, конечно, отдыхай, Настя!» «Ах, ты ж сволочь! Ты даже рад моей беспомощности!» Но думать сейчас об этом не хотелось, наоборот, Очень хотелось поскорее остаться одной в своей квартире без всяких Андреев и агентств недвижимости». Вадим Аркадьевич тоже закивал. «Конечно, но мы можем заверить все и сами». «Да нет, там нужны полные документы. Это слишком сложная доверенность, Андрей». «Пожалуйста, съезди к Марине, пусть она все быстренько подготовит». «Кажется, мой дорогой френд...» удалился с удовольствием. «Вадим Аркадьевич, можно с вами побеседовать тет-а-тет?» -тет? «Безусловно, я вас слушаю». «Что это за клиника?» Он назвал частную клинику весьма нехилую и дорогую. «Как долго я здесь буду находиться?» «Ну, это будет зависеть от вашего самочувствия, от данных обследования». Все же вы серьезно пострадали в аварии. Ясно. Доктору совсем не хотелось выпускать платежеспособную пациентку. Ладно, подольем маслица в огонь, а потом бальзам на рану. Со сломанным ребром вполне можно ходить. Шрам на щеке мне будут залечивать пластические хирурги. Доктор от таких слов явно поскучнел, словно подтверждая мои размышления. А я продолжала теперь уже как змей-искуситель. «Но у меня просьба. Знаете, действительно устала. Лень снова ввязываться в рабочую кутерьму. Пусть Андрей поработает. Вы не могли бы подержать меня здесь еще?» «Не надо ничего колоть. Так что-нибудь общеукрепляющее, не больше». «Конечно, конечно!» Энтузиазм так и пёр из Вадима Аркадьевича. «Вы для порядка можете мне там навыписывать чего-нибудь, но колоть не надо. Я отдохну, отлежусь и скажу вам большое-большое спасибо со множеством цифр в счете. Лично вам!» Он даже не стал разыгрывать смущение, просто деловито кивнул. «Тогда у меня еще просьба, вернее, несколько». Не пускать ко мне посетителей без моего согласия, даже Андрея Юрьевича. Он начнет задавать вопросы про дела, а я не хочу о них слышать. Во-вторых, мне нужен новый ноутбук и интернет. А в-третьих, нормальная одежда, еда и все остальное. Надоело лежать овощем, пора вставать. У кого мои документы и мобильник? Пока у нас. «Мы не имели права выдавать все Андрею Юрьевичу. Все же официально он вам никто». «И не только официально», – пробурчала я. Кажется, Вадим Аркадьевич услышал и на мотал, намотал, хотя усов у него не было. Через пару часов у меня было все. Примчалась Марина и все организовала. Для начала она потребовала от Андрея выйти вон, и впилась в меня с шипением. «Ты сдурела? Доверять этому хлыщу фирму?» «Марин, или я доверяю ему фирму, или он меня упечет в психушку?» «Ты что?» «Знаешь, не хочется возиться со всем этим. Потом вообще перепишешь на него все. Пусть подавится. А ты? Когда побываешь по ту сторону бытия, все здесь видится иначе». Маринка неожиданно всхлипнула. Ой, как ты права. Я, когда после Кесарева со своей риткой лежала, думала, никогда больше суетиться не стану. Но потом все снова закрутила. А ты чего под колеса полезла там? Устала. От всего устала. Выведу свои деньги из фермы, положу на счет и буду жить как человек. Мне хватит. Ну да. «Усомнилась подруга. «А то я тебя не знаю. «У тебя ребро подживет, и ты лежать не сможешь. «Лежать нет. «Ну и крутиться вот так, без всякого смысла, тоже. «Завидую я тебе. «Ну ладно, дела не терпят. «Марин, ты только сделай так, «чтобы Андрей мои деньги тронуть не смог. «Возьми все на себя, ладно?» Подруга кивнула. Она сделала все. Уже через два часа Андрей умчался руководить моей фирмой, правда, с ограничением подписи в финансовых документах. С него пока и того хватит. Мне привезли из дома два огромных пакета с барахлом и моим ноутбуком. Но я запросила новый. Капельницу из палаты удалили, и она стала больше похожа на гостиничный номер. Из моего банка приехала симпатичная девушка со счетами и новой карточкой. Постоянным клиентам всегда «пожалуйста». Жизнь наладилась в разумных пределах. И все-таки я к вечеру так умаялась, что заснула словно младенец после сытного ужина. Снился мне заснеженный лес, но ни Вятича, ни кого-то другого там не было. Проснувшись среди ночи, я долго и тихо плакала» стараясь не тереть глаза, чтобы утром не было красных кругов. Было почему-то немыслимо жалко себя и невозможности вернуться в тот трудный, но такой прекрасный мир, снова ощутить плечо Вятича, не говоря уже о его руках и губах, похлопать по шее Славу, взмахнуть мечом, снося башку еще какому-нибудь ордынцу. Но вокруг была все та же больничная палата, похожая на гостиничный номер, а за окном Москва с ее суетой и загазованностью. Если честно, то я оттягивала поиск в интернете данных об Атеи и вокруг него словно чувствовала, что должна найти что-то. Увидев значок Яндекса, невольно рассмеялась, вспомнив, как боялась этого слова Вуга. «Бедная ведьма, угроза задавить интернетом, конечно, серьезная штука. А Гугла-то она как боялась». Ну что ж, посмотрим, что знает ныне мировая общественность про те времена. Всемирная паутина обнаружила миллионы страниц на тему Батыева нашествия, но половина из них – мусор. Разыскивая нужную информацию, приходилось просто продираться через завалы всякой всячины. Страшный Яндекс услужливо открыл карту. Вот Рязань, но это не та. Я вдруг задумалась, почему в той Рязани Ака текла явно на север. Попыталась еще раз представить себе взаимное расположение города и реки. Получалось, что город на левом берегу. Но я же точно знала, что на правом. Так, ничего себе загадочка. Может, я побывала в неправильном мире, где все не так, как было в действительности? Но какой же он реальный, тот мир? несмотря на всю нечисть и нежить которую я в нем видела из которой боролась где же стояла старая рязань кажется напротив города спас рязанский а попробуем набрать в поисковом поле старую рязань опа вот она увеличим еще увеличим вот это да не знала, что в месте, где стояла старая Рязань, ака вдруг делает резкий поворот и течет на север, то есть четко в обратную сторону. Поэтому город, находящийся на правом берегу, имеет реку с запада, а не с востока. Я даже засмеялась. Мир, в котором я была, никакой не перевернутый. Эта ака течет там не на юг, а на север. Не окажись я там, в жизни такого не знала бы. Так. Теперь поищем Козельск. Это Калужская область. Вот она, петлявая Жиздра, а вот я словно снова попала на стену. Нет, смотрела на Козельский холм со стороны Дешевки. А вот и сама Дешевка. Вот Другуска, охватывающая холм севера, там Клютома, а это Ров. Даже сейчас он хорошо виден, хотя воды нет. Я, не отрываясь, смотрела на мыс, которые огибали лодки женщинами, на перекаты, где лошадь Лужки подвернула ногу, на лес, в котором Вятич спасал нас от волков и который потом поджог ворон. Всё было такое знакомое, такое родное. Метнулась по карте вокруг. Вот Сиринск, сожжённый жителями, чтобы не достался монголам. Вот изгибы оки, на которых дружина Евпатия-Калаврата поджигала монголов, заставив вернуться. А это земля и неозора пургаза и Нарчатки, но здесь знакомого было мало. Там, где должны быть сплошные леса, теперь прямоугольники полей. Пензенская область вообще вся засеяна. Где ирзянь Вот он, это теперь просто Арзамас. Но Сырню найти не удалось. Нет такого города, нет такой крепости. Но ведь нарчатка не выдумка. Она существовала, вернее, существует, как утверждал Вятич. Он говорил, что все в мире существует одновременно. Нет твоего и моего мира, потому и возможны переходы. Но перейти можно только туда, где все будет развиваться так, чтобы в конце концов пришло в ту точку, откуда ты отправилась». А это теория, между прочим. Надо почитать, может, кто-то уже до такого додумался. Стало смешно уже. Давятич догадался до этого еще в 13 веке. Я вернулась к поискам сырни и нарчатки. Сырни не было, а вот нарчатка нашлась. Да, мордовская правительница, дочь Пуриша. Действительно правила, когда отец ушел с монгольским войском на запад. Ага, значит, я все-таки была там, и тут же расстройство. Княжна погибла, когда после битвы пыталась спастись и вместе с конем бросилась в реку. Конь не вынес нарчатку, одетую в доспехи, и они утонули.